прозрачно-желтом березняке, в пурпуровом осиннике, откуда пахло грибами. Иногда самому полотну свисала багровая, лапчатая ветвь клёна. Сквозь придевший кустарник виднелись кое-где стеклянные шары на клумбах. В дачных домиках забитые ставни, на дорожках, на ступенях покров из листьев. Вот пролетел мимо полустанок, где два солдата с котомками, разенув форты глядели на окна поезда. И на скамье в клетчатом пальтишке сидела грустная, забытая богом барышня, чертя концом зонтика узор на мокрых досках платформы. Вот за поворотом из-за деревьев появился деревянный щит с нарисованной бутылкой, несравненная рябиновая шустого. Вот кончился лес, и направо и налево потянулись длинные гряды бело-зеленой капусты. У шлагбаума воз соломы и баба в мужицком полушубке держит под узцы упирающуюся сивую лошаденку. А вдали под длинной тучей уже видны были острые верхи башен и высоко над городом пять сияющих луковиц Христа Спасителя. Телегин лежал в вагонном окошке, вдыхая густой запах октября, запах листьев, прелых грибов, дымка от горящей где-то соломы, и земли на рассвете хвачены морозцем. Он чувствовал, как позади осталась трудная дорога двух мучительных лет и конец ее в этом чудесном долгом часе ожидания. Иван Ильич рассчитал. Ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка в той единственной двери. Она ему представляла светло-дубовой с двумя окошечками наверху, куда он притащился бы и мертвый.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 Из-за дома выдвинулся купол церковки. Иван Ильич быстро перекрестился. Колеса застучали по стрелкам. Наконец, наконец, после двух долгих лет поплыл вдоль окон асфальтовый перрон Московского вокзала. В вагоны полезли чистенькие равнодушные старички в белых фартуках. Иван Ильич далеко высунул голову, вглядываясь, Глупость, он же не извещал о приезде. Держа в руке плохонький купленный наспех в Киеве чемоданчик, Иван Ильич вышел с вокзала и не мог, рассмеялся. В шагах в 50 на площади стоял длинный ряд извозчиков. Махая с рукавицами, они кричали. «Я подаю, я подаю, я подаю!» «Ваше здоровье! Куда же вы на пегу лезете? Вот на вороной!» «Пожалуйста, пожалуйста, я вас катаю!»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 Свободно брошенные в вожжи, запустил рысака. Дутые шины запрыгали по булыжнику. С войны, ваше здоровье? Спросил лиха Чуван Ильича. Из плена бежал. Да неужто? Ну что, как у них? Говорят, совсем есть нечего. Эй, поберегись, бабушка. Национальный герой. Много бегут оттуда нашего брата. Все от голода. Ломовой, берегись! — Ах, невежа, нажрался ханжи! — Иван Трифоновича не знаете? — Какого? — С разгуляя. — Корволовкой. Он не то серый торгует. Вчера ездил на мне плач, ах, история, нажился на поставках, денег девать некуда, а жена его возьми. С полячиком третьего дня и убежала. И убежал к недалеко, в Петровский парк, к Жану. На другой день наши извозчики всю Москву оповестили о происшествии. Иван-то, хоть на улицу не выходи, все смеются. Вот тебе и нажился, наворовал. «Голубчик, скорее, пожалуйста», — проговорил Иван Ильич, хотя лихацкие высокий жеребец и без того, как ветер летел по переулку, задирая от дурной привычки злую морду. «Приехали, ваше здоровье! Второй подъезд! тру Вася!» Иван Ильич быстро, с трепетом взглянул на шесть окон белого особнячка, где покойно и чисто висели кружевные шторы, и спрыгнул у подъезда. Дверь была старая, резная, с львиной головой на ручке, звонок не электрический, а колокольчик. Несколько секунд Иван Ильич простоял, не в силах поднять руки к звонку. Сердце билось редко и больно. В сущности говоря, ничего еще не известно. Может, дома никого нет, может, и не примут. Подумал он и потянул медную пуговку. В глубине звякнул колокольчик. Конечно, никого нету дома. И сейчас же послышались быстрые женские шаги. Иван Ильич растерянно оглянулся. Черноборода веселая рожа лихача подмигнула. Затем звякнула цепочка, дверь приоткрылась и высунулась рябенька лицу горничной. А здесь проживает Дарья Дмитриевна Булавина кашлянув, проговорил Телегин. «Дома, дома, пожалуйте!» Ласково нараспев ответила рябенькая девушка. «И барыни, и барышни дома!» Иван Ильич, как во сне, прошел через сене галерейку со стеклянной стеной, где стояли корзины и пахло шубами. Горничная отворила направо вторую дверь, обитую черной клеенкой. В полутемной маленькой прихожей висели женские пальто, перед зеркалом лежали перчатки,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 — Барышня, вас спрашивают, — услышал он в глубине дома голос горничной. Иван Ильич закрыл глаза. Сейчас раздастся гром небесный. И, затрепетав с головы до ног, услышал голос быстрый и ясный. — Спрашивают меня, кто? По комнате зазвучали шаги. Они летели из бездны двух лет ожидания. В дверях прихожей из света окон появилась Даша. Легкие волосы ее золотились.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 Она крепко зажмурилась и вдруг ахнула, побежала в спальню к сестре. Екатерина Дмитриевна сидела у окна, ошила и думала. Услышав Даши на шаге, она спросила, не поднимая головы, — Даша, кто был у тебя? — Он. Катя вгляделась, лицо ее дрогнуло. — Кто? — Он. — Не понимаешь, что ли? — Он. — Иван Ильич!